Женщина глянула в Авелит в глаза, а потом вслед за остальными прихожанами вышла. Авелит вовсе не собиралась искать никакой доски объявлений. Ей казалось, что она забыла про подошечки и не вспомнит о них больше. Но через несколько дней отправилась прогуляться мимо собора и неожиданно для себя оказалась перед той самой доской, где висела написанная каллиграфическим, как и у её матери, почерком табличка. Валет переписал номер телефона миссис Хамфри Бигинс и тем же вечером попросил у хозяйки разрешения позвонить по её телефону. Миссис Бигинс ответила сама. Комптон 220. Валет поняла сразу, что это не дочь ли домовладелица и даже не сестра её. Голос миссис Бигинс был так похож на голос матери в её лучшие дни, что Вайлет молчала, словно язык проглотила. И миссис Биггинс пришлось повторить свою фразу, которая на этот раз прозвучала несколько раздраженно. «Комптон 220. Да говорите же, сколько можно молчать? Звонят, а потом молчат. Терпеть не могу. Вот возьму и позвоню в полицию, будете тогда знать». «Простите», — пролепетала Вайлет, — «наверное, я ошиблась с номером». Но нет, она-то понимала, что номером она не ошиблась. Я, я звоню по поводу подушечек в соборе. Ваша манера говорить по телефону отвратительна, милочка. Что у вас в голове творится? Прежде всего, вы должны чётливо назвать своё имя, затем попросить разрешения поговорить со мной, а уже потом сообщить, по какому поводу вы звоните. Итак, попробуйте ещё раз. Вайлет задрожала и хотел уже положить трубку. Когда в дом спидуэл провели телефон, мать Вайлет дала ей несколько уроков телефонного этикета, хотя сама частенько вела себя так, что отбивала у людей всякой охоту звонить по этому номеру. Теперь к счастью Вайлет взяла себя в руки. Она поняла, что иначе упустит шанс иметь в Уинчестерском соборе свою подушечку. Меня зовут Вайлет Спидуэл. Послушно, как маленькая девочка, проговорила она: "Я бы хотела поговорить с миссис Бигенс по поводу изделий с вышивкой для собора". Так-то лучше. Что-то вы позновато звоните, милочка. Да и время выбрали неудачное. Наши занятия скоро заканчиваются на всё лето. И снова мы соберёмся только осенью. Мисс Писел и мисс Бланд, необходимо время, чтобы разработать узоры для следующей партии. Ну, хорошо, я потом перезвоню. Извините за беспокойство. Постойте, куда вы так торопитесь, мисс Пиддл? Простите, я правильно обращаюсь к вам словом мисс? Да, сквозь зубы ответила Валет. Эх, молодёжь, быстро же вы опускаете руки. Как давно уже Валет перестал приписывать к молодёжи? А вы хоть умеете вышивать? Мы занимаемся вышиванием по полотну для подушечек на сиденье и под колени. Вы имеете понятие, что это такое? Нет? Ну, конечно. А зачем нам привлекать людей, которые в жизни не держали иголки в руках? Вы представляете, сколько приходится с такими возиться? Вы смотрите на меня как на чистое полотно, на котором не придётся распускать стежки, чтобы исправить ошибки. Тон то миссис Биггинс сразу стал мягче. «Здесь вы, возможно, и правы, мисс Спидуэлл. С чистого листа действительно бывает легче начать. Сейчас мы встречаемся два раза в неделю, по понедельникам и средам, оба дня с половины одиннадцатого до половины первого, а потом с половины третьего до четырех часов. Приходите на следующее занятие, посмотрим, что с вами делать». В худшем случае будете заниматься подсобной работой, копировать рисунки или там наводить порядок в шкафах. Валет сразу вспомнила, что говорила Джильда насчет шкафов. «Вообще-то, миссис Биггинс, в это время я не могу. Вы понимаете, я ведь работаю». «Работаете? И где же?» «В офисе. Зачем же тогда звоните? Да еще так поздно. Вы знаете, который час? Если у вас нет времени, боюсь... От вас для кафедральных вышивальщиц толку мало. Мы требуем от наших членов полной самоотдачи. Но Валет замолчала, она думала, как объяснить этой самоуверенной и чванливой женщине, что она очень хочет изготовить подушечку для коленопреклонений, подушечку, которую подкладывают под колени, чтобы не больно было стоять во время молитвы, причём именно для кафедрального пресбитерия. такую подушечку, что ещё долго будет служить людям даже после её смерти. Много веков назад какие-то другие люди делали резьбу на сиденьях для певчих, красивые скульптуры святых из мрамора, прочные колонны и арки или подбирали одно к другому кусочки цветного стекла для окон. Все эти великолепные дополнения к зданию, предназначенному для того, чтобы человек поднимал глаза к небу и благодарил Бога. Валя тоже хотела сделать нечто подобное тому, что созидали они. Детей у неё уже, скорее всего, не будет, и если ей суждено оставить в мире после себя какой-то след, придётся сделать это как-то иначе. Конечно, подушечка для коленопреклонений вещь довольно пустая, и лепта её будет самая крохотная. Но что ещё ей остаётся делать? Я бы очень хотела вышить для собора подушечку для колена преклонений, сказала она наконец тихим голосом и сразу же возненавидела себя за это. "Многим хочется, милая моя", вздохнула мисс Бигинс. "Но нам требуется совсем не то, что хочется вам. Рисунки для подушечек на сиденье из камня на клиросе", разрабатывает мисс Песел. Для работы нам требуются настоящие мастерицы. Нам не нужны начинающие, которые надеются покорить собор какой-нибудь простенькой подушечкой под коленки». Вайолет молчала. За годы жизни с матерью она хорошо усвоила, что молчание бывает действенней слов. «А в какой компании вы работаете?» — вдруг спросила миссис Биггинс. «В страховании южных графств». «Что?» — И начальником у вас мистер Уоттерман? — Да. — Ну, в таком случае проблем не будет. Он живет в нашем поселке. Я с ним знакома по местному орнитологическому обществу. Скажите ему, что миссис Хамфри Биггинс настоятельно просит, чтобы он предоставил вам полдня свободного времени в счет отпуска, чтобы посещать наши занятия.